Юриспруденция чистоты 3 Если собака в миске, я вымыл ее семь раз, дал им грязь и избегаю использования золотых и серебряных сосудов